Глава 13 Понятие не имело, где проживает семейство золотовласых, но искренне поверила в способности метлы. А потому просто сообщила деревяшке, мол, так и так требуется попасть к определенной особе, и мы куда-то целенаправленно устремились. Надеюсь, тут золотовласы не сродни нашим Ивановым или Петровым, и я точно попаду в нужное место. Когда внизу, очевидно, обозначился центр города и весьма шикарный особняк, решила «Оно». Слишком всё дорого и богато, если не в таких хоромах живёт министр, то тогда уж и не знаю. Раздумывать об адекватной причине своего появления было некогда, поэтому, не сомневаясь ни минуты, направила метлу во двор дома, чуть не угодив фонтан при посадке. Только встала на ноги, навстречу выбежал пузатый и небольшого роста мужик, сияющий на солнце лысиной. Одежда у него была нарядная. Причём настолько, что в глазах рябило сплошное золото да с серебро, по мне, так потрясающая безвкусица. «Кто такая? Кто разрешал? Никто не разрешал!» Начал было Карапуз, однако оценив мой чёрный траурный наряд, голые коленки и метлу в руке, Спейси в словах немного поубавил, а потом и вовсе как-то затих. «Эм...» «Я извиняюсь, но вы, случаем, не злая колдунья?» «Ох, вот она популярности и слава!» «Случаем, да. А вы, мой милый пухляш!» «Позвольте представиться!» Толстяка отставил одну ножку и склонился, размахивая рукой перед лицом, словно пропеллером, хотя бог его знает, может, жарко человеку. Вон оно как раскраснился. «Вениамин Златовласый, первый министр его величества!» Я подумала, мне послышалось. Посмотрела на блестящую лысину, а потом перевела взгляд на лицо ее обладателя, приподняв одну бровь. Карапуску ход моих мыслей понял верно, а того раскраснелся еще больше. Нервы, знаете ли, тяжелая работа в юности отличался удивительной красотой волоса. А, ну это многое объясняет. Я попыталась обойти хозяина дома, а тут уж понятно, это он и был, однако толстяк, весьма кстати резво, перегородил мне дорогу. Чем обязаны столь неожиданному визиту? Не поняла? Мне нужно спрашивать разрешение? В общем-то, честно говоря, понятия не имело, как себя вести. Всё же министр, но я решила, лучшая защита — это нападение. В конце концов, я на минуточку злая колдунья». Думаю, вряд ли мои прапра скромно стучали в дверь и просили войти. Традиции нарушать нельзя. «Госпожа, не погуби!» Взвыл вдруг Вениамин и, рухнув на колени, припал к моей злодейской руке. «Сватовство сегодня! Король соседнего государства вот-вот явится! Чем прогневали тебя!» Это последнее «я» он прямо вывел с чувством, словно оперный певец финальную часть Арии. «Да господи «Встаньте уже, товарищ министр, по делу я, связанному, со сватаством как раз». «Сама думаю, вот что несу-то. Какое у меня к чертовой бабушке может быть дело?» Та же мысль посетила и блистающую лысиной голову Вениамина. «Что за дело?» Мужик перестал завывать и прищурил один глаз. Хотя что там щурить, его светлых очей за щеками и не видно совсем. «А, я как бы...» «Внезапно пришло озарение. Я случайно вашу дочь прокляла. Да, совсем случайно. Видите ли, когда в лесу её искала. Главное, шла, шла, а потом раз — раз!» Вениамин вздрогнул от моего выкрика и немного побледнел. «Что раз, госпожа злая колдунья? Волк! Огромный! Как выскочит, как выпрыгнет! Я ж с перепугу давай проклятиями раскидываться!» «Ну, одно в вашу доченьку и угодило. Вот сама бы не помчалась сюда. И вообще, если что, на то и есть гадости делать». «Да радужный совсем покоя не даёт». «Говорит мне, что ж ты, Маринка, то есть Марайна, делаешь? Разве ж можно министровых дочек проклинать, понимаете? Прямо всю кровь мне попил, всю душу вытрепал». Я силой стукнула себя кулаком в грудь. Вениамин уставился туда же. Можно было бы подумать в поисках той самой вытрепанной души. Однако Дюжа взгляд у толстяка стал маслянистый. Судя по всему, он бы и сам не прочь потрепать душу. да ну если радужный, а что же он мне не сообщил? Вот ведь гад правильные вопросы задает, но и мы не лыком шиты. Так боится, знамо дело, не уследил, так сказать». «Он же вас так уважает, так уважает, что слов нет выразить степень его уважения». Вениамин почесал одну бровь, потом кашлянул, затем покряхтел. «Видимо, мысль, что он настолько силен, аж волшебник, ректор Академии его побаивается, казалось ему вполне реальной. Я решила, надо пользоваться ситуацией и подмазать маслицем. Пока!» «Лыжи едут, лезть — великий рычаг управления, особенно мужиками, особенно власть имущими». Если бы знала, что сам министр такой красавчик, примчалась бы раньше. Бачком подвинулась к толстяку, выставив на обозрение одно бедро, на всякий случай ещё повела плечиком и многозначительно подмигнула. Не знаю, то ли вид у меня был совсем придурковатый и опасности мужик не почуял, То ли вправду считал себя красавцем, но он расплылся улыбкой, а потом, смахнув с лысиной блестящие капли пота, заявил. «Это да, это несомненно. Но ну, так а что требуется-то, и в чём проклятие?» «Ох, милый, если бы я знала, неопытная ещё. Вот нужно на девицу вашу посмотреть. До того, как она с женихом встретится, а вдруг я ей неудачу в любви натворила, а? И что тогда? «Приедет ваш король и все?» «Что все?» Испуганно спросил толстяк, очевидно, не успевая за полетом моей фантазии. «Все, амба, тушите свет!» В общем, не велено невесту в порядок привести, проклятие снять и все такое. Так что извиняюсь, но куда пройти?» Было заметно, что министра разрывают даже не два противоречивых чувства, а целая куча. С одной стороны, злая колдунья к хорошим делам не способна с другой радужный вполне может и бояться и отправить проклятие снять. С 3 а ну как это правда упустит жениха все а вместе с ним из рук плывет в воделное королевство быть министром хорошо быть тестем короля еще лучше. Но ну хорошо идем вениамин направился в дом я следом. Вот тут-то он и заметил, что из обуви на мне лишь одна туфля. «А что это вы, госпожа колдунья, решили за Золушкой повторить? Вторую для суженого где-то оставили». «Вот далась им эта Золушка, я её ещё не видела, но уже не перевариваю». «Нет, господин министр, это рабочий момент. Страшное проклятие наложило, его только вот так нужно снимать, с одной босой ногой». От фразы «Страшное проклятие» Толстяк снова побледнел, а потом ускорился. Мы вошли в дом, я огляделась и чуть не присвистнула. Очевидно, Толстячок на своей должности приворовывает. Вот уж вряд ли ему местный король такую зарплату обеспечил. Здесь, что говорится, на золоте спали, на золоте ели. И это вовсе не образное выражение. Столовая, через которую мы шли к лестнице, ведущей на второй этаж, На полном серьёзе имело несколько огромных буфетов с большими стеклянными дверьми, в которых стояла посуда из драгоценного металла. Может, конечно, и подделка на зуб не пробовала, но, сдаётся мне, всё очень даже настоящее. На полу ковры с ворсом в полруки, под потолком люстра с золочёными же подсвечниками прикрыв роты и стараясь не выдавать степень своего шока шустренько проскочила за хозяином дома к лестнице оказавшись на втором этаже он остановился перед входом в комнату и осторожно постучал тут же с внутренней стороны тут же с внутренней стороны послышался грохот а потом дверь содрогнулась от удара пошли вон о голос золотовласый несомненно она «Доченька, лапочка, открой папе!» Снова звук удара от прилетевшего в дверь, какого-то весьма тяжёлого, кстати, предмета. «И ты пошёл! Со своим женихом не выйду, ясно?» «Видите?» Я многозначительно повела глазами. «Вот оно, проклятие в чистом виде!» «Да? А я думаю, что же с нашей девочкой произошло?» Проникся моими словами толстяк. «Если бы не стремление дорваться до золотовласы, я бы ему сказала, конечно, что произошло. Охамела девка. в конец Вот и всё. Чего там думать-то?» «Эй, Марианна, открой!» «Злая колдунья пришла. Молочка принесла». «Ладно, шучу, открывай. Нужно дело сделать, которое у нас с тобой из леса тянется». Очень надеялась, что эта эгоистичная истеричка поймёт, о чём речь. Сначала пару минут была тишина, а а затем створка резко отворилась, явив нам зареванное лицо красавицы. Девица ухватила меня за локоток и шустро втянула внутрь. Министр, понадеявшийся было, что и ему доступ открыли, чуть не получил по носу дверью, которую перед ним совершенно хамски опять захлопнули. «Ох, злая колдунья, как я рада!» Златовласая рухнула мне на грудь, попутно орошая ее слезами. «Надеюсь, счастья «Думала, всё. забыл ты о своём обещании. Что делать? Отец сводоство перенёс нам много дней вперёд. Синяя борода сейчас уже приехать должен. Я не хочу!» Циц! Показала ей на вход, а потом прижала палец к губам. «Пойдём-ка в уголок и спокойно обсудим». Красавица послушно семенила за мной, утираясь рукавом платья, пока я выбирала подходящий угол но потому что в каждом стояла по огромному зеркалу, и приткнуться некуда. Видимо, девица любит наблюдать себя со всех ракурсов. В итоге, махнув рукой, плюхнулась на огромную кровать, в которой чуть не утонула. «Скажи мне, что папенька думает о почивших жёнах твоего наречённого?» «Ничего не думает». «Говорит, болели они». «Все четверо». «То есть ему это не кажется странным?» «Нет». Златовласая покачала головой. Он верит бороде, говорит, король не может своих жён убивать. Дело это неблагодарное, ещё чего доброго корону отнимут. А, ну да, ну да, на какой чёрт ему короны, если он псих? Так, что будет, когда всплывёт правда, когда точно станет известно, синяя-то ваша борода, маньяк и убийца? Не знаю, что такое маньяк, но звучит неприятно. Бог с ним, просто убийца. Откажется отец от брака. Златовласая задумчиво принялась на матовый длинный локон на палец. «Соображает, видимо. Минут пять я ждала, потом поняла, девица вообще перетекла мыслью на что-то своё, потеряв нить нашего разговора, и щёлкнула перед её лицом пальцами. А, прости, о волке вспомнила». «Вот не время сейчас. Давай сначала с женихом разберёмся». Сказала вслух, а про себя подумала. «Долю с маслом тебе, а не волка». Так что, откажется отец от брака? Ну, если точно будет известно, то да. Вот и чудно. Значит, мы заставим жениха признаться. Я довольно потерла ладоши, предвкушая весёлое и крайне интересное мероприятие. Давай-ка, милая, наряжайся, и меня заодно тоже надо нарядить. Будем импровизировать. Буквально через час мы, златовласы, торжественно спустились в большую комнату, где должна была состояться встреча с женихом. В моей голове созрел гениальный, по моему же мнению, план. Я расцвела, будто майская роза, завидев группу мужчин, среди которых лицом к лестнице, а мы шли не торопясь, позволяя разглядеть нас со всех сторон, стояли сам министр и, судя по вырви глаз синей бороде, король. Однако в этот момент один из гостей обернулся, и я чуть кубарем не свалилась со ступенек. Возник порыв смыться по-быстрому, пока меня не прибил этот полыхающий яростным взглядом блондин, а именно светлый рыцарь Ланс, собственной персоной.